Глава одиннадцатая. Родители не понимают. На следующий день в школе творилось что-то невообразимое. Моника сразу же успела разболтать всем о происшедшем. Других тем для разговора просто не было. Меня тоже все поздравляли. Кое-кто из ребят сказал, «Тебе повезло. Это было настоящее приключение. Нам бы тоже хотелось оказаться на твоем месте». Не знаю, можно ли назвать это везением – Однако у меня сложилось впечатление, что всего этого не произошло бы, если бы я не завела себе копилки мечты. Тогда я не стала бы искать себе работу, не познакомилась бы с Ханненкампами и с госпожой Трумф. Я решила, что, видимо, прав был наш учитель истории, который постоянно повторял. Удача при ближайшем рассмотрении оказывается всего лишь результатом подготовки и упорного труда. Во всяком случае, мы с Моникой на несколько дней стали героями школы. Приезжал даже фотограф из местной газеты. На следующий день мы уже красовались на страницах газеты, где подробно были описаны наши подвиги. Жалко, конечно, что на фотографии вместе с нами не было Марселя. Когда родители прочли газету, то их гордости не было предела. Они повсюду рассказывали об этой истории. Как-то раз утром, делая очередные записи в дневник успеха, я задумалась. Конечно, это было настоящее приключение. И я гордилась им. Но мне пришла в голову еще одна интересная мысль. Я вдруг поняла, что вся моя жизнь стала сплошным приключением. И это было здорово. Я заметила, что сильно изменилась с тех пор, как начала проявлять интерес к деньгам. Жизнь стала более увлекательной. Я увидела людей с другой стороны. Мне стало интересно разговаривать со взрослыми. Я многому научилась и совсем не так, как в школе. Полученные знания казались мне очень важными – поскольку я чувствовала, что они пригодятся в жизни. Мне было намного интереснее узнать, как заработать деньги, чтобы полететь в Америку, чем зубрить даты жизни Карла Великого. Я подтянулась по некоторым предметам. Английский, например, я учила с большим удовольствием, так как знала, что скоро он мне очень пригодится. Я размышляла о многих вещах, которые раньше мне были абсолютно безразличны. Но самое главное, что мне было хорошо. Я вдруг поняла, что дело вовсе не в деньгах, а в том, что каждый день приносит радость. Дневник успеха помог мне многое осмыслить. Я уже долгое время записывала туда не только свои достижения, но и те обстоятельства, которые привели к ним. Так, например, я поняла, что я смелая. И меня вовсе не смущало, что я чего-то боюсь. Господин Ханненкамп как-то объяснил мне, что смелые люди тоже испытывают страх – Но потому-то их и называют смелыми, что они, несмотря на страх, все же идут вперед. Я была готова упорно работать, но так, чтобы это доставляло мне радость. Родители всегда говорили, что я ленивая. Если они и были правы, то лишь отчасти, потому что сейчас я очень много работала. Каждый день мне приходилось возиться с тремя собаками, кормить их, чистить, выгуливать и дрессировать. Это было нелегко, но такая работа мне нравилась». Впервые я ощущала, что работаю в полную силу. Раньше я бывало убеждала себя, вот если я как следует возьмусь за учебу, то у меня будут только отличные оценки. Теперь я поняла, что это были только отговорки, за которыми можно удобно спрятаться. Сейчас я выкладывалась полностью и не нуждалась ни в каких отговорках. Отсюда становилось ясно, на что я в действительности способна. Теперь я занималась вещами, о которых раньше и подумать не могла. Например, зарабатывала деньги. И только в процессе работы я осознавала, что действительно способна на это. Все последующие дни пролетели незаметно. Я с удовольствием возилась с собаками, вела увлекательные беседы с Марселем, кампами и Гольдштерном. У меня было много вопросов, и каждый раз я узнавала удивительные вещи. От Гольдштерна я получила чек на три тысячи марок. Мне все еще было неловко брать деньги за то, что я ухаживала за мани, потому что это было мое самое любимое занятие. Но Гольдштерн заявил мне, «Если бы ты потеряла свою собаку, то тоже порадовалась бы, узнав, что кто-то о ней позаботился. И от того, что ты делала это бескорыстно, твоя работа становится еще ценнее». Я вынуждена была признать, что он прав. мани ни с кем не чувствовал бы себя так хорошо, как со мной». Я отнесла чек в банк и затем распределила деньги так, как решила. Половина, то есть полторы тысячи марок, остались на счете, чтобы росла моя курица. Остальные полторы тысячи я сняла со счета. Из них я по 600 марок положила в каждую копилку мечты, и еще целых 300 марок осталось на расходы. Было так приятно положить 600 марок в копилку на Сан-Франциско и 600 в копилку на компьютер, мне даже хотелось позвать маму чтобы она могла взглянуть на это но затем я решила что пусть лучше это будет для нее сюрпризом получив деньги от ханан кампов я распределила их по той же схеме как никак это все же были четыре марки в день плюс 20 марок за каждую команду которую наполеон осваивал с моей помощью иногда я позволяла себе привлечь на помощь монику и отдавала ей за это половину заработанных денег Сначала мне казалось, что это немного несправедливо. В конце концов, я же бездельничала, а Моника делала всю работу, хотя получали мы поровну. Но Марсель объяснил мне. В каждом заработке сама работа составляет всего половину. Вторая половина — это идея и желание притворить ее в жизнь. Я рассказала об этом Монике и предложила ей самой найти себе собаку, вроде Наполеона, но она сказала, что ей не хватит смелости даже заговорить с кем-нибудь об этом. Кроме того, она и так получала по 150 марок на карманные расходы и была довольна. Я решила, что никогда не буду давать своим детям так много денег. Лучше я научу их вести дневник успеха и зарабатывать деньги самостоятельно. И чем раньше, тем лучше. Однако что-то все же не давало мне покоя. Беседы с Манни становились все реже. Я была слишком занята и много беседовала со своим двоюродным братом и с Ханненкампами. Встречи с Гольфштерном также становились все продолжительнее, поэтому мы почти не выбирались вместе с мани в наше лесное убежище. Разумеется, мы много гуляли и играли вместе, но почти не разговаривали. На многие вопросы, которые я собиралась задать ему, я уже получила ответ от гольштерна и других людей. Но мани это, похоже, ничуть не беспокоило. Скорее даже наоборот. Ему очевидно нравилось, что с ним обращаются, как с обычной собакой. Он с удовольствием играл вместе с Наполеоном и Бианкой. Когда я видела их всех вместе, то Мани ничем не отличался от них. Я утешала себя тем, что так, наверное, и должно быть. Как-то раз я сидела вместе с родителями за обеденным столом. Они молчали и угрюмо смотрели в свои тарелки. Они всегда выглядели так после ссоры. Я уже давно решила еще раз завести разговор об их долгах – Перед этим я еще раз перечитала список советов, полученных от Мани. Правда, момент для такого разговора был, видимо, не самый лучший. Папа нарушил молчание. «Кира, я просмотрел выписку из твоего банковского счета. Там много денег». Он испытующим взглядом посмотрел на меня. «Очень много». «Я получила их от Гольдштерна за то, что ухаживала за Мани», — объяснила я. «Вот видишь, все и разъяснилось». С облегченным видом сказала мама. «Но ты сняла полторы тысячи марок», продолжал папа. «Можешь объяснить, куда ты их делала?» Мне стало не по себе. Дело не в том, что я чувствовала за собой какую-то вину, но я явно ощущала недоверие к себе, причем несправедливое. Я заставила себя успокоиться и объяснила, как я зарабатываю деньги. Я рассказала так же, как распределяю полученные доходы. 50% для курицы, 40% на свои мечты и 10% на расходы. Разумеется, мне пришлось еще раз рассказать историю про курицу, иначе родители вообще ничего не поняли бы. Папа удивленно смотрел на меня. Однако мой рассказ, видимо, успокоил его. У мамы даже появилось на лице выражение гордости. Вот видишь, ум она все-таки унаследовала от меня. Папа вздохнул. Хорошо бы и мне также распределять доходы. «А почему ты этого не делаешь?» – спросила я. «Потому что расходы съедают все деньги», – объяснил папа. «Знаешь, сколько нам приходится платить по кредиту, за еду, электричество и так далее? Но тогда распределяй хотя бы те деньги, которые остаются. Даже если это будет всего 10 процентов, так ведь ничего не остается. Не удается сэкономить ни пфенига», – вздохнул папа. «50 процентов всех денег уходит на один только кредит за дом». «Надо снизить до минимума сумму платежей», — сделала я очередную попытку. «Да что ты знаешь о кредитах?» — набросился на меня папа. Мама поспешила мне на помощь. но во всяком случае, она кое-что знает о том, как зарабатывать деньги». «Это ей просто повезло». «А мой учитель истории постоянно говорит, что удача — это всего лишь результат подготовки и упорного труда», — поспешила вставить я. Папа задумчиво посмотрел на меня. «Кажется, я все-таки затронула в его душе что-то. Он ведь по натуре хороший человек, вот только привык всю вину за свое положение перекладывать на других. Поэтому у него и получается, что он жертва, а всем остальным просто везет». На этот раз он был чуть откровеннее, чем обычно. «Один предприниматель, которому я поставляю товары, как-то раз тоже говорил со мной на эту тему». Он сказал, что один раз может повести и дураку, а умному везет постоянно. Я тогда не понял, какое отношение ум имеет к везению, но теперь вижу, что в этом есть смысл. Если удача — это результат подготовки и труда, то чем больше я буду трудиться и чем тщательнее буду готовиться, тем больше мне будет везти. Мама не совсем поняла его и спросила меня, «А как ты готовишься зарабатывать деньги?» Я рассказала ей про дневник успеха, который веду каждое утро. При этом я осторожно заметила, что так делают и все сотрудники Гольдштерна. «И что это дает?» с сомнением спросил папа. «От того, насколько мы верим в себя, зависит то, сколько мы зарабатываем. Вся разница в том, на чем мы сосредотачиваем свое внимание. На тех вещах, которые можем сделать, или на тех, которые не можем. Без дневника успеха «Я бы даже не стала задумываться о том, где могу заработать деньги». Отец молча кивнул. «Меня бы не удивило, если бы он тайком тоже завел себе дневник успеха. Но, естественно, он не мог так сразу в этом признаться. Я чувствовала, что внутренне он уже готов воспринять мои идеи». «Папа, а почему бы тебе не поговорить с Гольштерном о своих финансах?» «Предложила я». «Не думаю, что это его заинтересует». «Я уже беседовала с ним на эту тему». Он сказал, что будет рад видеть тебя, и что это даст ему возможность отблагодарить тебя за то, что ты приютил его собаку. «Но деньги — это не тема для разговора», — выдала мама свое любимое изречение, которое ей внушили еще в детстве. Я совсем осмелела. «А вы никогда не считали, сколько раз за столом обсуждали свои финансовые проблемы? И все время речь идет о том, чтобы хоть как-то перебиться и выкрутиться. Может быть, лучше найти какое-нибудь умное, долгосрочное решение?» Родители задумчиво переглянулись. Если бы я сказала такое еще пару недель назад, то разразился бы скандал. Но, кажется, они начали воспринимать меня всерьез. Они действительно слушали меня и задумывались над моими словами. Я почувствовала, как это важно – зарабатывать деньги и уметь обращаться с ними. В этом случае к тебе сразу начинают относиться с уважением. Мама – первая согласилась побеседовать с гольштерном я думаю это объяснялось тем что они до сих пор еще были незнакомы и ее разбирало любопытство я позвонила гольштерну и договорилась с ним о встрече с родителями меня переполняла радость я была уверена что гольштерн поможет родителям вернее покажет им как они сами могут себе помочь